Глава 28. Тимофей. Этим вечером нам не удается поговорить. Марина засиделась допоздна: Дарена не хотела спать, настаивая, что завтра выходной, неподходящая атмосфера для предстоящего разговора. И сейчас я лежу на диване, закинув руки за голову, и таращусь в потолок. Так себе занятие, учитывая, что это время я мог бы посвятить поискам Матвея. Правда, он сам уже нашелся. Всегда был изобретательным. Таким и остался. Он не пришел бы и не сказал «Привет, брат, я вернулся». Нет, не его стиль. Скорее устроил бы какой сюрприз, от которого можно инфаркт схлопотать. Сейчас, кажется, только Милена сохраняет хладнокровие. Она была разбита, не знала, чему верить, но собралась. Каких сил ей это стоило, одному богу известно. И я не хотел, чтобы она через подобное проходила. Но как бы я ни хотел, Милена права. Невозможно оградить ее от всего. И она не будет сидеть и ждать, пока я решу этот вопрос. Милена может быть ласковой, любящей, даже немного стеснительной. Но когда приходит угроза, она готова встать грудью на защиту того, что ей дорого. Я понимаю, что детский дом наложил свой отпечаток. «Однако не думал, что когда-нибудь увижу свою жену такой. Милена сегодня правильно поступила, когда остудила мой пыл, а то я с сгоряча мог натворить дел. Хотя раньше за собой такой импульсивности не замечал, это больше по части Матвея. Поворачиваюсь на бок и теперь любуюсь дверью спальни. Может, пора подумать о чем-то приятном, раз уж сон не идет. Не мешало бы жилплощадь расширить». Раз уж у нас будет прибавление. Мы даже толком порадоваться не успели, учитывая обстоятельства. Я, кажется, и осознаю до конца только сейчас: Ребенок! У нас будет еще один ребенок, и в данный момент так плевать на Матвея с его фокусами. Но, конечно, не плевать на Милену с ее подозрениями. Может, я и не самый лучший брат, но мужем и отцом старался быть идеальным. Только что этот идеал. Ты можешь быть хоть святым, все равно нужно быть именно любимым. А я уверен, что Милена меня любит. И нужно быть собой. Как кто-то говорил, остальные роли уже заняты. Я уверен, что все наладится, несмотря на происки Матвея. А родителям все же стоит позвонить. Так и засыпаю, глядя на дверь спальни. А утром меня будет щекотка. Морщусь, чувствую прикосновение к носу. И даже знаю, кто меня пытается поднять. «Папочка, ну вставай!» — шепчет Дарина. Пойдем готовить маме завтрак». Улыбаюсь, не открывая глаз. Это так приятно. Еще бы жена под боком лежала. Кстати, странно, что она до сих пор не проснулась. Но если дочь говорит, что завтрак будем готовить для мамы, то в комнату явно заглядывала. Идем. Поднимаюсь, не представляю, что мы будем готовить. По очереди посетив ванную, мы с Дариной открываем холодильник, и дочь задумчиво стучит пальцем по подбородку. «А давай...» — тянет Дарина, и тут ее личико озаряется. «Давай бутерброды с чаем». «С этим я точно справлюсь». Спускаю дочь с рук и достаю все, что подходит для бутербродов. Обычное утро в нормальной семье, как кажется. Может как раз за завтраком и стоит поговорить с Дариной? Милена упоминала, что она все понимает и чувствует, да и я сам в курсе. Ого! Голос Милена чуть тише и глуше, чем обычно. Вы готовите горячие бутерброды? Да, мама, отвечает первая Дарина. Скоро все будет готово? Тогда я сейчас присоединюсь, обещает жена. Но обещание она, конечно, дает дочери. Не факт, если бы я на кухне был один, Милена так легко согласилась. Но ради Дарины, мы оба готовы сделать все, но не создавать лишь видимость семьи. Это глупо, потому что дети тоже понимают, когда живут в иллюзии. Дарина старательно накрывает, пока я готовлю чай. Думаю, и Милена понимает, что нам всем пора поговорить. Я вижу это по ее взгляду, когда она садится за стол и смотрит на меня. Дарина. «Обращаюсь к дочери. Мы с тобой никогда не говорили, почему у тебя нет бабушек или дедушек». Милена напрягается, но не возражает и не перебивает. «Значит, мы правильно поняли друг друга. Жена тоже хотела поговорить с дочерью». «Ну, у меня есть тетя Марина», — отвечает Дарина. «Они с мамой вместе росли. У них не было родителей. А у тебя папа?» «Ведь и вправду мы никогда об этом не говорили. Дочери, жена с подругой пытались в мягкой форме донести информацию о своих взаимоотношениях. У меня есть родители, но они долгое время жили в другой стране, поэтому ты их не видела». Пускаясь в объяснение, глядя на жующую бутерброд и задумчивую дочь. «И у меня есть брат, то есть твой дядя. Мы с ним очень и очень похожи. Нас даже многие путают». «Папа!» Дарина фыркает, как маленький котенок. «Да я бы тебя никогда и ни с кем не перепутала!» «Малышка!» — улыбается Милена. «Помнишь, мы с тобой недавно говорили, что иногда ребенок не один появляется?» «Ты про то, что я хотела братика и сестру одновременно!» — вспоминает дочь. «Не знаю, что у них там за разговор был, но мне уже интересно. Надеюсь, девочки со мной поделятся. Вот у папы есть брат, с которым они родились в один день. Жена подбирает слова. Чёрт возьми, мы же не трёхлетнему ребёнку объясняем. Дарина умная девочка, она все поймет. У меня есть брат-близнец, говорю, как есть. Мы с ним не очень дружим, а бабушка с дедушкой немного... Они живут не так, как мы, у них другие правила. Но если ты захочешь с ними познакомиться... Хочу! Заявляет дочь, чему мы с Миленой удивляемся. Уверена, что мне понравится. Ничего себе, такое впечатление, что в Дарине просыпается бунтарская натура Матвея. Хотя я тоже для родителей не лучше, но я делал это более щадяще, ровнее, спокойнее. Может, папа на сегодняшний вечер и договорится? Милена выгибает бровь, посмотрев на меня. И мы опять понимаем без слов. Ее взгляд так и кричит. «Значит, пора. Я же вчера говорила». «Папочка, пожалуйста». Дарина складывает ладошки, и я киваю. «После завтрака как раз отцу и позвоню. Не думаю, что они с мамой сегодня сильно заняты, и тем более приглашали». «Хорошо. Киваю. И скоро бутерброды остынут. Давайте есть». Разговор прошел на удивление легко. Я уверен, что дочь еще задаст вопросы, но пока она их обдумывает. А уж родителей точно засыплет. Если они готовы, то пожалуйста. «Звони», — напоминает Милена, когда дочь уходит в комнату. «Ты себя нормально чувствуешь?» Беспокоюсь, глядя на жену. Выглядит она все же неважно. Неудивительно, что и голос мне не понравился с самого утра. «Ужин отложить можно, а вот самочувствие жены...» «Мне кажется, что я не спала несколько суток», — признается она. «Ты точно готова к ужину с родителями?» «Я хочу к ней подойти ближе, но она останавливает меня». «Я еще немного полежу. Все же вчера много сил пришлось потратить. Я могу показаться бесчувственной, спокойной, но это так выматывает, как будто я вагоны разгружала. Я всего лишь полежу, а ты пока займись Дариной». Просит Милена и уходит. Я загружаю тарелки и стаканы в посудомоечную машину, все еще не зная, звонить ли родителям. Я бы лучше остался дома, но сейчас Милена не похожа сама на себя. Надо, наверное, смириться с гормональным фоном, хотя не припомню, чтобы такое было, когда жена была беременна Дариной. «Папочка!» – испуганная дочь прибегает ко мне. «Маме кажется очень плохо».